Глава двадцать пятая. Покрутив в руках бластер, я ужаснулась самой мысли, что именно мне придется стрелять. Но это было лучше, чем просто сидеть внутри корабля и наблюдать, как единственного, близкого и родного мне человека, мужчину, которого я люблю, рвут на части. Да, меня пугала мысль о предстоящем убийстве, даже таких жутких тварей, как эти шкофы. Но лучше я нажму на спусковой курок бластера и выпущу огненный пульсар, чем эти монстры запустят свои зубы в моего демьяна. В следующий час мы молча сидели и наблюдали, как медленно на экране ползет уровень зарядки нашего ядра. Красный цвет индикатора сменил оранжевый. Затем шкала вспыхнула желтым, и теперь мы ждали, пока она позеленеет. Признаться, сейчас я бы предпочла, чтобы она такая и оставалась желтой, но время неумолимо, и вспыхнувшую предательским зеленым полосу зарядки я встретила неласковым взглядом. — Ну что, снайпер, поддел меня, тимьян? вооружайся и пойдем. Только не пристрели меня и не жарь. Я только зыркнула на него, но промолчала. Весело ему, у меня от страха поджилки трясутся. а он, похоже, и не волнуется, а может, не желает показывать свой страх. Все-таки он мужчина, бывший военный. — Демьян, ты хоть знаешь, что делаешь? — тихо прошептала я, глядя в пол. — Может, взлетим с этой установкой и потом как-нибудь от нее избавимся? — Я не знаю, что мы творим. План один — довериться госпоже удачи, — ответил негромко он. Но другого выхода я просто не вижу. Рано или поздно они нас взломают. Сидеть здесь вечность не выйдет. Но полагаю, что именно этого они от нас и ждут. Вряд ли они готовы к тому, что мы будем прорываться с боем. Тем более они видели, что со мной женщина. Твоя задача проста — стрелять во все, что будет рваться к нашему кораблю. Остальное я сам». Много времени занять это не должно. Нам бы пять минут продержаться, и все. Расчисти мне путь обратно на корабль, малышка, и обещаю больше никаких нелегальных станций. Я знаю, сколько кораблей пропадает в космосе, и не хочу, чтобы мы пополнили эту статистику. — Но мы справимся. Мне стало еще страшнее. — Успокойся, солнышко. Огромная ладонь. ласково потрепала мои короткие волосы тут главное не позволяем подобраться к трапу и стреляй без раздумий а все остальное я сделаю сам надев куртку грозный марионер отправился на выход я оттрясясь засеменила за ним в голове нервные клетки бились в истерике вдоль позвоночника метались мурашки в панике в горле пересохло руки вспотели и так сильно захотелось в туалет, но я упрямо шагала за своим мужчиной остановившись на верхней лесенке трапа только и могла что проводить демьяна взглядом не дать никому подобраться к кораблю повторила я его слова не бояться ничего просто стрелять во все что движется кроме демьяна и потом убраться отсюда мои руки затряслись от ужаса переживаний это нужно просто пережить Успокоиться и пережить. Как только Демьян скрылся за нашим кораблем, я внимательно огляделась по сторонам. Спустя всего каких-то пару секунд сверху донеслись методичные удары с равными промежутками, и тут же мелькнула тень. Шкофы готовились к атаке. Еще один удар. Тьма сгустилась и снова ожила. Узкие проходы на верхние ярусы таили в себе монстров. Тишина отступила, и я отчетливо различила тихое рычание и сопение. Не думая, как и приказал Демьян, я выстрелила в туннель, располагающийся передо мной. Яркая вспышка озарила пространство, и прямо на меня, отчаянно скуля, понеслись несколько тварей с дымящейся шкурой. Еле дождавшись перезарядки, Я выстрелила вновь. В воздухе запахло мерзко. Паленая шерсть и жареное мясо. Не дожидаясь, пока твари сдохнут, я рванула обратно на корабль за импульсником. Вернувшись на лестницу трапа, обнаружила, что твари стало куда больше. Новый удар откуда-то сверху и вторая атака. Я легко отразила ее, стреляя без разбора, сначала из бластера, а потом добивала импульсным пистолетом. Попутно перезаряжался бластер. Минута передышки и снова удар. Теперь я отчетливо различила, откуда он донесся. С десяток громадных черных бешеных псин устремились ко мне. Послав в них пульсар, я вскинула голову и осмотрела внимательно верхний ярус. Но кто бы там ни был, пока он прятался. Сбоку, чуть позади, что-то грохнулось, взвизгнуло и истошно заскулило. Там за кораблем орудовал Демьян. Яркая вспышка дала мне понять, что в кармане его куртки был второй бластер. И сейчас он им отстреливается. Серия методичных ударов, и проход впереди меня наполнился новыми тварями. Но сейчас мне было не до них. Я увидела хозяина этой псарни. Невысокий коренастый нелюдь с длинными руками подбирался ко мне по верхнему ярусу. Но пока выстрелить в него не удалось бы. Слишком далеко. Сделав вид, что не замечаю новоприбывшего, я принялась полить шкуры его милым зверушкам. Пульсар живого огня в туннель и разряд импульса на добивание тварей. Еще один выстрел, и снова визг сдыхающих тварей. я не старалась не думать. Если я тут пока справляюсь, он там тем более. Сейчас все мои мысли занимала инопланетная тварь. притаившаяся сверху. По отголоску нового удара я поняла, что он приблизился. Эти удары — приказы к нападению. Сам того не желая, хозяин своры шкофов подсказывал мне, когда стрелять, а когда и передохнуть можно. Наверное, и он это уже понял, потому как ничего у него не выходило. Трупов монстров становилось больше, а корабль все еще был за нами. Звук удара о металл разнесся по огромному помещению, но его источник был практически надо мною. Резко вскинув голову, я, не реагируя на бегущих псов, отправила сгусток пламени вверх. Нет, я не целилась. Просто выстрелила на звук. Да и к чему что-то высматривать, если огонь такой силы, что зацепит стоящего там по-любому? Не зря же Демьян за себя переживал. Площадь поражения у бластера оказалась чудовищной. Скинув вторую руку с импульсником, я оглушила шкофов, которые успели подобраться к трапу. Понимая, что бластер не успеет перезарядиться, я отступила вглубь корабля. Псы приближались. Сверху с оглушающим ревом, в котором слышалась нестерпимая боль, упал нелюдь. Именно он и оказался моим спасением. Шкофы, учуяв раненую жертву, скопом устремились к ней, только жирные мясистые зады замаячили. Умирающий хозяин этой своры отчаянно орал, в то время как его питомцы, виляя крысиными хвостами, им же и ужинали. Не упуская такой удачный момент, я принялась полить по своре жующих тварей из бластера и импульсника. Даже подыхая, эти жуткие монстры не желали оставлять свою жертву. Вот это и было страшно. Анита, выскочивший из-за корабля Демьян, шатался во все стороны. Его лицо, шея, руки, одежда — все перепачкано свежей кровью. Взвизгнув, я слетела с трапа и со всех ног побежала к нему. За его спиной маячили шкофы, решая, видимо, кто более достойная жертва — марионер, Или тот, кто уже испустил дух и сейчас служил только пищей? Подбежав к Демьяну, я просунула руку ему под мышку и прицелилась в псов. Дураками те не были. Вильнув хвостами и прижав уши, они ринулись доедать своего бывшего хозяина. — Они-то на корабль быстро! — прошипел надо мной мужчина. Обхватив за талию, я повела его к трапу. напирующих инопланетных мерзких собачек, предпочитала не смотреть. Но бластер и импульсник из рук не выпускала. — Но ничего себе, ты тут бой не устроила! — прохрипел Демьян. — А кого они жрут? — Я убила их хозяина! — прошептала я, не желая даже звуком привлекать к себе внимание. — И мы ужинают. — Страшная ты женщина, моя земляночка! припечатал меня мой мужчина. — Красивая, нежная, но порою такая страшная. Ты не перестаешь поражать мое воображение. — Это плохой комплимент, — буркнул я. — Поторопись, большой марсианин. Упадешь здесь, я тебя дотащить не смогу. — И что, бросишь? — подозрительно севшим голосом просипел он. — Ну, вот еще, — прошипела я, но ускорила шаг. По трапу Демьян забирался буквально ползком, теряя последние силы. Я хотела ему хоть как-то помочь, но по факту он такой крупный, что я была беспомощной. Единственное, чего я боялась, что он не сможет преодолеть эти трижды проклятые лестницы. Но я, видимо, тоже недооценивала своего мужчину, потому как он не только смог максимально быстро забраться наверх, но еще заползти внутрь. и, уцепившись за подлокотник кресла, приподняться для того, чтобы, что-то нажав на пульте, закрыть внешнюю дверь. Только после этого с хрипом у насел и отключился. Помаявшись беспомощности, я присела рядом с ним и, как смогла, уложила его на пол. О том, чтобы затащить его в медкапсулу, пока и речи не было, но этот вопрос нужно решать быстро. Только посижу минуточку, успокоюсь, уйму дрожь в руках и ногах, и сразу же займусь этой проблемой. А дверь снаружи что-то с силой приложилось. вскочив я резко передумала отдыхать. Успею потом, а сейчас требуется привести моего мужчину в порядок и улетать отсюда как можно скорее. Снова грохот и скрежет противный. Хаотично заметавшись по кораблю... Я осматривала каждый угол в надежде найти хоть что-то полезное. Не знаю, что именно. В этот момент у меня тело в панике металось, а рассудок здраво мыслил, оценивая окружающие предметы на степень полезности. В санблоке у стены я нашла именно то самое полезное. Складную магнитную платформу, на которой Демьян коробки завозил. когда мы с пассажирского крейсера срочно эвакуировались. Схватив находку, я помчалась в кабину. В следующие полчаса я, пыхтя и кряхтя, протаскивала тонкий металлический лист под мужчину. Сколько же он весил, я даже ногу не в состоянии была поднять. Вдоволь намучившись и вспотев, я, наконец, активировала платформу и приподняла демьяна над полом. его стопы повисли в воздухе. Платформа оказалась коротковата, но это не критично. Главное, что теперь я смогу уложить его в медкапсулу. Подтащив свой очень любимый и важный груз к капсуле, я принялась осторожно стягивать с него куртку. Немного придя в себя, Демьян еле шевелясь, помог мне справиться с этой задачей. Из последних сил, кряхтя и задыхаясь от натуги, Я переложила его в медкапсулу. Только после того, как с ног моего марионера были стянуты ботинки, я мешком рухнула на пол. Никогда не думала, что человек может быть настолько тяжел, что элементарное снятие куртки с бесчувственного мужчины — это целое испытание. Но главное, я с ним справилась. Демьян ровно и глубоко дышал. Собравшись... Я, ползая на коленках, прикрепляла датчики диагностики к запястью и щиколотке мужчины. О том, как работает эта капсула, я знала только в общих чертах, но судя по тому, как на мониторе стали мелькать данные о составе крови, частоте сердечного ритма, догадалась, что все делаю верно. Прислонив голову к бортику медицинской капсулы, ждала окончательного диагноза. Монитор пискнул и выдал какие-то цифры. Понатужив мозг, сделала вывод, что мой демьян потерял много крови. Словно читая мои мысли, из боковой панели выехала система для внутривенного капельного вливания жидкости. В ней уже оказалась вложена бутылочка с раствором. Быстро вставив иглу в вену и активировав систему диагностирования, я проследила, чтобы процесс переливания наладился как надо. В бутылочке появились мелкие пузырьки воздуха, а на мониторе отразилось количество перелитой жидкости. Пока возилась, на столик во вмонтированный лоток выкатилась ампула для внутримышечной инъекции. Подняв ее, я вчиталась в буквы, нанесенные на пластиковую поверхность. «Антибиотик. Зачем?» Осмотрев еще раз, Демьяна нашла пару укусов. От понимания, сколько заразы эти шковы могли внести моему мужчине, сотрогнулось. Надо срочно делать укол. Устала, вздохнув, осмотрелась. Шприц пистолета нигде не обнаружилось. А он был, ведь колол же меня демьян снотворным и успокоительным. Ну, и где он? Несколько минут на карачках я ползала по помещениям, заглядывая под пульт, под капсулу, под кровать в каюте. и даже за унитаз в санблоке заглянула, но шприца нигде не обнаружилось. Вернувшись, я в сердцах ударила по капсуле, в которой лежал без сознания мой мужчина. Бессилие и раздражение накатывало волной. Но куда Демьян мог деть шприц? Мой взгляд упал на мужские брюки, точнее на карманы, чуть оттопыренные. Не мучаясь угрызениями совести и стеснением, Я запустила в них руку. В первом обнаружилась пластиковая карта и фотокарточка, во втором — паспорт и, собственно, сам шприц. Звизгнув от радости, я наконец-то вставила в него капсулу с антибиотиком и сделала укол в руку. Вот теперь можно и расслабиться. Плюхнувшись на пол и вытянув ноги, поюжилась, откровенно замерзая. Подтянув окровавленную куртку, закуталась в нее. Да и все равно мне, что на ней кровь, что она грязная. Я сама сейчас вся взъерошенная и, наверное, на умертвие похожа. Подняв зажатую в руке фотокарточку, обнаружила на ней счастливую улыбающуюся пару. Сердце подскочило куда-то к горлу и рухнуло вниз, разбиваясь на осколки. Мой такой счастливый очень молодой Демьян, красивой черной форме, с красными погонами на фото, ласково и крепко обнимал самую красивую женщину из мною виденных. С ног фигуристая блондинка в дорогом стильном вечернем платье с открытым декольте, из которого выпрыгивал не менее чем третий размер груди. Она улыбалась фотографу, в то время как Демьян... не сводил с нее обожающего взгляда. Прикусив губу и сдерживая подступившие слезы, я всмотрелась в карточку. Это оказалось зарегистрированное право на владение земельным участком размером в 10 гектаров на планете Саушан, система уюта. Оформлена земля была на Демьяна Стартхова, а покупатель — Ненель Стартхова. хлюпнув носом и уже не обращая внимания на собственные градом катившиеся слезы я активировала в паспорте марионера строку семейный статус выскочившая информация раздавила меня окончательно женат дальше и читать не стало собрав все обнаруженное я просто положил это на панель рядом с капсулой и на негнущихся ногах отправилась в санблок. Уж лучше бы меня червь заразил или шкопы разорвали, чем такое предательство. Открыв душевую кабинку, я забралась в нее и села на ее дно. Холод тут же пронзил тело. Да и что с того? У меня в душе все коркой льда покрылось. Стараясь не думать, просто прикрыла глаза. И попыталась вспомнить те моменты в жизни, когда я была действительно счастлива. Все они мелькали перед глазами. Вот я получаю свой аттестат, наряженное в простое, но такое тонченное, легкое платьице. Вот мама дарит мне сертификат на обучение. Прогулки по магазинам и поездки на фермы за город. Такое простое, незамысловатое счастье. Но как бы я ни старалась уйти от реальности, все мои мысли снова возвращались к марионеру, лежащему в кабине. Как он мог? Зачем? Для чего он таскался со мной? Зачем спасал? К чему в любви признавался? Ведь у него уже есть красавица, жена, и есть свой участок земли. И вот эти «если» и «почему» все больше убеждали меня в том, что я просто чего-то не поняла. Слишком много сил он потратил на меня. Слишком часто рисковал с собой, чтобы оградить от опасности меня. Зачем? Но не для того же, чтобы меня в любовнице определить. На крейсере там, в пассажирском отсеке, была куча женщин, готовых лечь под него по первому свисту. Чего заморачиваться со мной? Все это как-то нелогично. Утерев слезы, Я, стуча зубами, вернулась в кабину и снова села на пол рядом с Демьяном. Он так и не пришел в себя, хотя показатели на мониторе заметно улучшились. Сжавшись комочек и прижав к себе колени, я постаралась включить здравый смысл. Даже сегодня Демьян мог спокойно отпустить меня отключить систему зарядки, а потом, оставив меня стаи шкофов, улететь. Но он рискнул с собой. Он даже слушать не пожелал о том, чтобы рискнула я. Это ведь хоть что-то да значит. Взглянув на часы, я с удивлением отметила, что прошло уже шесть часов с момента полной зарядки ядра. За это время наш корабль четырежды пытались захватить. И, судя по всему, пытаются вновь. «Демьян», — шепнула я посиневшими губами, — «тебе сейчас лучше очнуться». — Что еще у нас случилось? — хрипло простонал он. Совсем не ожидая ответа, я вздрогнула и резко подняла голову. Демьян лежал с приоткрытыми глазами и всматривался в мое лицо. — Там что-то происходит! — И ткнула на пульт управления. То загорается отсчет, то исчезает. Тяжело опираясь на локти, Демьян приподнялся и тоже глянул на голографический экран. Нас пытаются взломать. Нужно улетать. Кивнув, я отползла к противоположной стене и устроилась вплотную к пищевому аппарату. Уставившись в одну точку, внутренне замерла, готовя себя к тому, что мы будем взлетать. Шатаясь и придерживаясь за стенку, Демьян дошел до своего кресла и буквально упал в него. Это меня слегка испугало. «Может, не надо пока взлетать?» — робко спросила я. «Ты еще не оправился?» «Я в норме. Все так же собрано и скупо», — выдал он в ответ. «А ты за меня переживаешь?» «Ну да, ты крови много потерял, а взлет — это нагрузка. Может, плохо сказаться на твоем состоянии. Давай подождем», — объяснила я свое нежелание покидать эту станцию. «Нормально все будет». Успокоил он меня. — Веришь мне? — Конечно, — тут же отозвалась я. — Ты удивительная, — выдохнул он, обернувшись и пристально вглядевшись мне в глаза. — Самое удивительное и неповторимое. Смутившись, я отвела глаза. — Нам нельзя тут оставаться. Эти его слова меня слегка огорчили. Я переживала за него. Так что соберись. Сейчас мы взлетим и снова ляжем на курс. Дальше все пойдет по-прежнему. Всклянув на панель, на которой лежало фото его жены, документы на землю и паспорт, я поняла, что, как прежде, никогда не будет. Лучше бы я никогда этого не находила. И до последнего верила в сказку. Наивная, удивительная, неповторимая дура. Сомкнув глаза, я внутренне сжалась, готовясь к боли. Наш кораблик загудел и нервно дернулся. Ревущие звуки нарастали, а меня просто вдавило в пол. В носу защипало и заложило, лишь ощутив на губах привкус крови, осознала, что открылось кровотечение. Но сейчас я практически не обращала на него внимания. В голове стучало и звенело так. что казалось, будто сейчас мозг прогуляться вытечет. Застонав, я обмякла. Это был самый тяжелый взлет. С трудом дыша, я буквально давилась воздухом, прогоняя его в легкие обратно. Не понимала, залетели мы или еще нет. В голове резко закружилось, и меня вывернуло наизнанку. Во рту остался мерзкий привкус желчи. Рвотные позывы нарастали, но желудок был пуст. Это сводило с ума. Зажмурив глаза, я желала только одного — никогда больше никуда не взлетать. Это меня убивало. Я совсем не космический путешественник. Внезапно над пультом управления развернулось дополнительное голое окно. Демьян что-то нажал, и с глухим щелчком из панели выехали два рычага. Схватившись за них, марионер с таким зверским лицом уставился в голо окно, что и мне стало страшно. А дальше начался ад. Я видела на экране, как в сторону громадной космической станции полетели мощные заряды. С десяток гигантских вспышек и этой многоярусной громадины. Не стало. Всего каких-то пара минут, и уже никто здесь никого не захватит и не убьет. Так быстрее, чем сообщать о нападении в соответствующие структуры и годами ждать, чтобы сюда с проверкой заявился хоть кто-то. Развернувшись, мужчина внимательно посмотрел на меня. «Анита!» — взволнованный голос Демьяна звучал словно издалека, так сильно у меня заложило уши. ты совсем не переносишь перегрузки. ненавижу летать, честно призналась я. но ну, наконец-то я нашел у тебя хоть один недостаток. теперь ты не кажешься мне абсолютным совершенством. подняв на руки, Демьян с трудом, сам шатаясь, перенес мое разбитое тело в капсулу. сейчас я вообще не ощущала себя целой. вот вроде мозг работает отдельно. а тело страдает от боли само по себе. Почувствовав, что меня раздевают, я слабо возмутилась, но никто не обратил внимания на мои жалкие потуги. Влажной тряпицей мужчина обтер мне рот, затем нежно поцеловал в уголок глаза, словно прося прощения. — Вот мы с тобой и поменялись местами, земляночка, — попытался пошутить Демьян. Но я лишь мученически взглянула на него.